и, следовательно, чтобы душа была одинаково способна к постижению большего числа вещей. Глава 28. Однако для добывания этих питательных средств едва ли было бы достаточно сил каждого отдельного человека, если бы люди не помогали друг другу. в сокращенном виде деньги представляет все вещи. Отсюда и произошло, что их образ обыкновенно всего более занимает душу черни, так как они едва ли могут вообразить себе какой-либо вид удовольствия без сопровождения идеи о деньгах, как причины его. Глава двадцать девятая. Но этот порог свойственен только тем, которые ищут денег не вследствие нужды и по необходимости, но потому что научились различным способам наживы, которыми они весьма гордятся. Впрочем, они по обыкновению продолжают заботиться о своем теле, но скупо, так как они, по их мнению, теряют в своих богатствах все то, что расходуют на скупе. в сохранении своего тела. Наоборот, кто знает истинное употребление денег и меру богатства определяет одной только нуждой, тот живет, довольствуясь малым. Глава 30. Таким образом, так как... хорошие те вещи, которые способствуют частям тела совершать их отправление, а так как удовольствие состоит в том, что способность человека, поскольку он складывается из души и тела, поддерживается и увеличивается, то следовательно, всё, что приносит удовольствие, хорошо. Однако так как вещи действуют не с той целью, чтобы доставлять нам удовольствие, И их способность к действию не соразмеряется с нашей пользой, и так как на конец удовольствия большей части относятся преимущественно к какой-либо одной части тела, то аффекты удовольствия, если только при этом нет разума и твердости духа, а следовательно также и желания, возникающие из них, могут быть чрезмерны. К этому должно прибавить, что под влиянием аффекта мы считаем главным то, что приятно для нас в настоящее время, и не можем с одинаковым аффектом оценить будущее. Смотрите с Холли к теореме 44 и с Холли к теореме 60. Глава 31. Глава 31. Суеверие, наоборот, признает, по-видимому, хорошим то, что приносит не удовольствие, а злом то, что приносит удовольствие. Но, как мы уже сказали, смотри схему теоремы 45-й, никто, кроме объятого завистью, не будет находить удовольствие в моем бессилии или несчастье. В самом деле, чем большему удовольствию мы подвергаемся, тем к большему совершенству мы переходим и, следовательно, тем более становимся причастными божественной природе. И удовольствие, соразмеряемое с истинными требованиями нашей пользы, никогда не может быть дурно. Наоборот, кто руководствуется страхом и делает добро только для того, чтобы избежать зла, тот не руководствуется разумом. Смотри теорему с 63-ю. Глава 32. Но человеческая способность весьма ограничена, и её бесконечно превосходит могущество внешних причин, а потому мы не имеем абсолютной возможности приспосаблять внешний нам вещек нашей пользе. Однако мы будем равнодушно переносить всё, что попадает на нашу долю, вопреки требованиям нашей пользы. Если сознаём, что мы исполнили свой долг, что наша способность не простирается до того, чтобы мы могли избежать этого, и что мы составляем часть целой природы, порядку, который и следуем. Если мы ясно и отчётливо